Глава вторая. Две олингтонгские жемчужины. Но мистер Кросби не больше ни меньше, как клерк. Этот саркастический приговор произнесен был мисс Лилианой Дель в разговоре с сестрой ее Изабеллой и относился к джентльмену, с которым на этих страницах мы много будем иметь дело. Я не говорю, что мистер Кросби будет нашим героем, предвидя, что эта роль в настоящей драме, как говорится, перервется. Все возвышенное и прекрасное в нашей драме будет разжижено и распределено в весьма умеренных дозах между двумя или более, по всей вероятности, между тремя или четырьмя молодыми джентльменами, но ни одному из них не предоставится привилегии быть героем. Не знаю, Лили, что ты хочешь этим сказать. Не больше вы меньше, как клерк, мистер Фанфарон. Тоже не больше, не меньше, как адвокат. А мистер Бойс не больше, не меньше, как священник. Мистер Бойс был оллингтонский священник, а мистер Фанфарон — адвокат, который во время объездов для уголовных следствий заезжал в Оллингтон. — Ты, пожалуй, еще скажешь, что и лорд Дегест не больше, не меньше, как граф. — И скажу. Действительно, не больше, не меньше, как граф. «Конечно, этого никто бы не сказал, если бы он, кроме откармливания быков, занимался чем-нибудь другим. Ведь ты понимаешь, что я хотела сказать, назвав мистера Кросби клерком? Небольшая, кажется, важность — получить коронную должность. А между тем мистер Кросби ужасно как важничает». «Однако, ты не можешь сказать...» Что мистер Кросби то же самое, что и Джон Имс. Возразила Белл, которая, судя по тону ее голоса, вовсе не намерена была унижать достоинство мистера Кросби. Джон Имс был молодой джентльмен из Гествика, получивший года два тому назад место в управлении сбора податей с жалованием по 80 фунтов стерлингов в год. Джон Имс же, обыкновенный клерк, сказала Лили. А мистер Кросби? Ну, скажи мне, Бел, что же такое мистер Кросби, если необыкновенный писец? Разумеется, он старше Джона Имса, и как раньше его поступивший на службу надо думать, что и жалование получает больше 80 фунтов. Я не посвящена в тайны мистера Кросби. Знаю только, что он служит в генеральной комиссии и полагаю, что там один только он и управляет делами. Я слышала, как Бернард говорил, что у него под рукой до семи молодых людей и что... Впрочем, я не знаю, чем он занимается в своей комиссии. Хочешь, я скажу тебе... «Что такое мистер Кросби?» «Мистер Кросби — пустой и надменный человек!» И Лилиан Дель сказала правду. «Мистер Кросби был человек пустой и надменный!» «Здесь, мне кажется, к месту объяснить, что такое был Бернард и кто был мистер Кросби». Капитан Бернард Дель служил в корпусе инженеров, был первый кузен двух разговаривавших сестер, племянник и предполагаемый наследник Сквайра. Его отец, полковник Дель, и его мать, леди Фани Дель, еще были в живых и обретались в торки. Это была бесполезная, больная, беззаботная чета, сделавшаяся мертвую для всего мира за пределами торкских карточных столов. Это был тот самый Дель, который составил себе карьеру в 19-м драгунском полку и составил ее тем, что увез дочь совершенно обнищавшего графа, лорда Дегеста. После такого подвига обстоятельства как-то не складывались в его пользу, не доставляли ему случая выказать себя, сделаться человеком замечательным. Он постепенно начал терять к себе уважение общества, а надобно на сказать, что общество до его побега с леди Фанни уважало его. Теперь же, при переходе лет его в преклонное состояние, он и леди Фанни только и были известны как постоянные члены карточных столов на туркийских минеральных водах. Его старший брат все еще был здоровый мужчина, ходил, как говорится, в толстых башмаках и крепко держался в седле. Но полковник, не имея ничего для поддержания бодрости, ничего, кроме графского титула жены, преждевременно раскис и заснул в своих туфлях. От него и от леди Фанни Бернардель был единственным сыном. У них были и дочери. Одни померли, другие вышли замуж, и при них осталась одна, тоже для того, чтобы скитаться между карточными столами. В последнее время Бернард виделся с своими родителями довольно редко. Не чаще того, сколько требовал сыновний долг и надлежащее выполнение пятой заповеди. Он тоже делал для себя карьеру» имел поручение от начальства и был известен всем своим товарищам как племянник графа и наследник имения, дающего три фунтов стерлингов годового дохода. Если к этому я прибавлю, что Бернард Дель вовсе не имел расположения отклонять от себя какое-либо из этих преимуществ, то отнюдь ничего не будет сказано в его порицании. Преимущество быть наследником хорошего имения так очевидно, что никто не решится отклонить его от себя, не пожелает кому-нибудь другому сделать то же самое. Деньги в кармане или ожидание получить деньги заставляют человека совсем иначе держать голову, придают какую-то уверенность его голосу, уверенность в самом себе, которые много помогают ему на пути жизни. Разумеется, в таком только случае, если человек воспользуется ими, Они употребитых во зло. Бернард Дель не любил говорить часто о своем дяде-графе. Он знал, что дядя его граф, и был уверен, что факт этот был известен всем. Он знал, что в противном случае его не выбрали бы членом Бофорта или того самого аристократического небольшого клуба, который назывался клубом Себрейт. Когда дело касалось благородства крови, Он не ссылался на свое собственное происхождение, но умел говорить, как человека, котором знал весь свет и знал, какое место должен занимать он в обществе благодаря своему происхождению. Значит, он благоразумно пользовался своим преимуществом и не употреблял его во зло. По должности своей он был одинаково счастлив. С помощью трудолюбия небольшого, но деятельного ума и с помощью покровительства, он мало-помалу подвигался вперед, становился более и более заметным и успел, наконец, прослыть за талантливого человека. Имя его сделалось известным между учеными-экспериментаторами. как имя человека, который сам изобрел небывалую пушку или орудие, противодействующее пушке, но как человека, понимающего пушечное дело и совершенно способного судить и рядить о пушках, изобретенных другими. Человека, который честно будет производить опыты над изобретением и поставлять ему противодействующую силу. В этом роде состояли все занятия капитана Деля около Лондона. Его не посылали в Новую Шотландию строить казармы или в Пунджаб проводить дороги. Капитан Бернард был мужчина невысокого роста, не выше своего дяди, но в лице имел с ним большое сходство. У него были те же глаза, тот же нос, подбородок и даже рот. Но лоб его был лучше, не так высок, менее выдавался вперед и как-то особенно лучше сформирован над бровями. Сверх того он носил усы, прикрывавшие его тонкие губы. Вообще говоря, он был красивый мужчина и, как я уже заметил, имел вид самоуверенный, который уже сам по себе придавал молодому человеку особенную грацию. В настоящее время Бернард находился в доме своего дяди, пользуясь пленительной теплотою летнего сезона. Июль месяц еще далеко не был на исходе. Задушевный друг его... Адольф Кросби, был ли он или не был обыкновенным клерком, об этом я предоставляю моим читателям составить свои собственные мнения, гостил вместе с ним у Сквайра. С своей стороны я намерен сказать, что Адольф Кросби был более чем клерк или писец, и я не думаю, чтобы его назвал кто-нибудь писцом, Даже Лили Дель, если бы он сам не дал ей повода считать его пустым надменным человеком, во-первых, человек, делаясь надменным, не может во время этого процесса оставаться обыкновенным писцом. Во-вторых, капитан Дель не захотел бы быть домоном какого-нибудь пифиаса, о котором можно сказать, что он действительно обыкновенный писец. И опять... Никакой писец не мог бы попасть в клуб Бофорт или Сабрейт? Это может служить сильным опровержением первого предположения со стороны мисс Лилианы Дель и весьма сильным опровержением высказанного ею последнего мнения. Правда, мистер Кросби действительно был надменен. Правда и то, что он был клерком в Генеральной комиссии. Но надо заметить, что генеральная комиссия находилась в Вайтмолле. Между тем, как бедный Джон Имс должен был ежедневно пешествовать из отдаленной части Лондона на Россель-Сквер в грязную контору сомерсет гауз а Адольф Кросби еще в молодости был приватным секретарем, где достиг некоторого авторитета, и впоследствии получил место старшего чиновника приносившие ему кроме 700 фунтов стерлингов жалование, еще высокое заметное положение между помощниками секретарей и другими чиновниками. А это даже с официальной точки зрения что-нибудь дозначило? У Адольфа Кросби были еще и другие отличия. Мало того, что он был в дружеских отношениях с помощниками секретарей и имел в Уайт-Голле особую комнату с креслом, Он пользовался правом стоять на ковре в клубе «Себрейт» и ораторствовать, между тем, как богатые люди слушали его. Не только богатые люди, но и люди, имевшие при фамилиях своих звучные приставки. Отличия Адольфа Кросби состояли более чем в приготовлении дельных докладов по Генеральной комиссии. Он расположился перед воротами города Моды и взял их штурмом, или, проще говоря, подобрал ключи к замкам этих ворот и прошел сквозь них. На пути светской жизни в фешенебельном обществе Адольф Кросби имел важное значение. Если житель Вест-Энда, самой фешенебельной части Лондона, не знал, кто такой Адольф Кросби, значит, он ровно ничего не знал. «Я не говорю, что Адольф был в близких отношениях с многими знатными личностями, но все же эти личности не гнушались знакомством с Адольфом Кросби, и его нередко можно было встретить в гостиных, а на парадных лестницах министров. И подавно...» «Лилиан Дель, милая Лили Дель, предупреждаю читателя, что она действительно примилое создание» и что история моя покажется ему пустою, если он не полюбит Лили Дель. Лилиан Дель сделала открытие, что мистер Кросби — надменный человек. Но по долгу правдивого человека, я обязан сказать, что он не принял бы этого факта за оскорбление. Сделавшись надменным, он не сделался еще совсем дурным человеком. И вот еще что. Нельзя же в самом деле ожидать от человека, которого ласкали и лелеяли в клубе Сэбрейт, чтобы он держал себя в валингтонской гостиной, как Джон Имс, которого никто не баловал и не лелеял, кроме разве матери. Наконец, эта частица нашего героя имела еще другие преимущества, кроме тех, которыми он пользовался в модном свете, Адольф Кросби, «Был высокого роста, видный мужчина с приятными и выразительными глазами, мужчина, на которого вы бы обратили внимание, в какой бы гостиной ни встретились с ним. Он умел поговорить, и в его разговоре было что-то привлекательное. Это не был Дэнди или бабочка, которая сформировалась под влиянием солнечной теплоты и получила привлекательную пестроту в своих крылышках от солнечных лучей». Кросби имел свой собственный взгляд на вещи, на политику, на религию, на филантропические тенденции века. Он это читал, и это тем более способствовало ему для верного выражения своих мнений. Быть может, он выиграл бы гораздо больше, не поступив так рано в «Айтгоул». В нем было что-то особенное, что могло бы доставить ему лучший кусок хлеба при другой профессии. Впрочем, в этом отношении судьба Адольфа Кросби была решена, и он примирился с ней, несмотря на ее неумолимость. На его долю выпало небольшое наследство, доставлявшее около ста фунтов годового дохода. Вдобавок к этому он получал жалования и больше ничего. На эти деньги он жил в Лондоне холостяком, наслаждался всеми удовольствиями, какие Лондон мог предоставить ему как человеку, с умеренными, но почти независимыми средствами и ожидающими в будущем неприхотливой роскоши. Ему хотелось иметь жену, собственный дом или конюшню, полную лошадей. Те удовольствия и даже прелести жизни, которыми он наслаждался, делали бы его в глазах имса, если бы он узнал о них баснословным богачом. Квартира мистера Кросби на улице Маунт, Была элегантна во всех отношениях в течение трех месяцев лондонского сезона. Кросби считал себя полным господином очень миленькой кареты. Он щегольски одевался, всегда прилично и со вкусом. В клубах умел держать себя наравне с людьми, получавшими в десятеро больше дохода. Кросби не был женат. В душе он сознавался, что ему нельзя жениться на бедной невесте, как сознавался и в том, что ему не хотелось бы жениться на деньгах. И поэтому вопрос о женитьбе, о счастье и супружеской жизни был отодвинут у него на задний план. Но Но в настоящую минуту мы не станем вдаваться с излишним любопытством в частную жизнь и обстоятельства нашего нового друга Адельфа Кросби. После приговора, произнесенного над ним Лилианой, Две сестры оставались на некоторое время безмолвными. Бель, кажется, немного рассердилась на Лили. Редко случалось, чтобы она позволяла себе расточать похвалы какому-нибудь джентльмену, а теперь, когда она сказала несколько слов в пользу мистера Кросби, сестра упрекнула ее за это невольное увлечение. Лили что-то рисовала и через минуту или две совсем забыла о мистере Кросби, Но Белл продолжала считать себя обиженную и не замедлила вернуться к прерванному разговору. — Мне, Лили, неприятно слышать от тебя такие слова. — Какие слова? — Которыми ты назвала друга Бернарда. — Ах, да, я назвала его пустым надменным человеком. А мне так кажется чрезвычайно приятно употреблять смешные слова там, где дело идет о смешном. Только я боюсь, что это может расстроить твои нервы. Неужели же при каждом разговоре нам должно обращаться к лексикону и отыскивать в нем приличное выражение? Согласись, что это очень скучно, да и медленно. Все же... «Мне кажется, нехорошо отзываться так о джентльмене». «В самом деле?» «Я и хотела бы выражаться лучше. Да что же делать, если не умею?» «Если не умею?» «Для взрослой девицы подобного неумения не должно существовать. Дело другое, если бы природа и мать не наделили ее этой способностью». Но я думаю, что в этом отношении природа и мать были довольно щедры для Лилианы Дель. Во всяком случае, мистер Кросби — джентльмен и умеет показать себя приятным. Вот мое мнение. Мама говорила о нем гораздо больше, чем я. Мистер Кросби — Аполлон. «А я всегда смотрю на Аполлона, как на величайшего!» «Я не досказываю, потому что Аполлон был...» В этот момент, когда имя бога красоты оставалось еще на губах Лили, в открытом окне гостиной промелькнула тень, и вслед за тем вошел Бернард, сопровождаемый мистером Кросби. «Кто здесь говорит об Аполлоне?» — спросил капитан Дель. Девицы как будто вдруг онемели. Ну, что будет с ними, если мистер Кросби слышал последние слова бедной Лили? Белл всегда обвиняла сестру свою в опрометчивости. И вот результат. Но, по правде сказать, Бернард, кроме слова «Аполлон» ничего не слышал, а мистер Кросби, идя позади, не слышал и этого пленительны и музыкальны, как звуки арфы Аполлона. — Струнами из его волос, — сказал мистер Кросби, не обращая большого внимания на цитату, но замечая, что сестры были чем-то встревожены и молчали. «Какая должна быть неприятная музыка», — сказала Лили. «Впрочем, может статься, у Аполлона были волосы не такие, как у нас». «Волосы его уподоблялись солнечным лучам», — заметил Бернард. «В это время Аполлон поздоровался, и леди приветствовали гостей надлежащим образом». «Мама в саду», — сказала Белл с той притворной скромностью, которая так свойственна молоденьким леди, когда молодые джентльмены застают их одних. Как будто все заранее знают, что мама должна быть предметом их посещения. «Собирает горох», — прибавила Лили. «Так пойдемте же скорее помогать ей» сказал мистер Кросби, и с этими словами все отправились в сад. Сады Большого Оллингтонского дома и Малого были открыты друг для друга. Их разделяли густая живая изгородь из лавровых деревьев, широкий ров и решетчатый железный забор, окаймлявший ров. В одном месте через широкий ров перекинут был пешеходный мостик, который затворялся воротами, никогда не знавшими замка. Сад, принадлежащий малому Оллингтонскому дому, был очень мал, да и самый домик стоял так близко к дороге, что между окнами столовой и железным забором оставалось весьма небольшое пространство в виде каймы, по которой тянулась вымощенная камнем дорожка, фута два шириною, доступная только для одного садовника». Расстояние от дороги к дому, не более пяти-шести футов, занято было крытым коридором. Сад позади дома, перед окнами гостиной, расстилался так, отдельно, как будто тут не существовало ни Олингтонгской деревни, ни дороги, ведущей к церкви. Правда, с зеленой поляны тут же перед окнами виднелся церковный шпиц, выглядывая из-за тисовых деревьев, посаженных в углу кладбища, примыкавшего к стене сада мисс Дель, но никто из Делей не выражал своего неудовольствия при виде этого шпица. Главная прелесть Оллингтонского малого дома заключалась в его поляне, такой ровной, такой гладкой и мягкой, точно бархат. Лили Дель, гордясь своей поляной, Часто говорила, что в большом доме не найти такого местечка, на котором бы можно было поиграть в крикет. «Трава, — говорила она, — растет там какими-то кочками, которые Хопкинс, садовник, никак не может или не хочет выровнять. В малом доме этого нет. А так как Сквайр не имел особенного пристрастия к игре в крикет, то все принадлежности ее переданы были в малый дом, и Крикет сделался там особым учреждением. Говоря о саде, я должен упомянуть об оранжерее мистерс Дель, относительно которой Белл была решительного мнения, что большой дом не имел ничего подобного. — Разумеется, я говорю только о цветах, — говорила она, поправляясь потому что при большом доме находился отличный виноградник. В этом случае Сквайр был менее снисходителен, чем в деле Крикета, и обыкновенно замечал своей племяннице, что в цветах она ничего не смыслит. «Может быть, дядя Кристофер?» — возражала она. «Мне все равно, только нашей герании лучше винограда». Мисс Дель была немножко упряма. Впрочем, это качество принадлежало всем Делям мужского и женского пола, молодым и старым. Нельзя также не сказать здесь, что попечение о поляне оранжерее и вообще о всем саде, принадлежавшем к малому дому, лежало исключительно на Хопкинсе, старшем садовнике большого дома. А по этой простой причине мистрис Дель не считала за нужное нанимать особого садовника. Работящий парень, который чистил ножи и башмаки, и копал гряды, был единственным слугою мужского пола при трех леди. Впрочем, Хопкинс, главный Аллингтонский садовник, имевший у себя работников, с таким же почти усердием наблюдал за поляной и оранжереей малого дома, как за виноградом, персиками и террасами, Большого. В его глазах это было одно и то же место. Малый дом принадлежал его господину, как принадлежала ему даже самая мебель в доме. Дом этот был в полном распоряжении, а не отдавался на аренду мистец Дель. Хопкинс, может статься, не слишком жаловал мистес Дель, видя, что он вовсе не был связан какой-нибудь обязанностью в отношении к ней, как у леди Дель. дочерей ее он любил но тоже иногда делал им грубости и делал их совершенно безнаказанно. В отношении к мистрис Дель он был холодно учтив, и когда она отдавала Хопкинсу какое-нибудь серьезное приказание относительно сада, он не иначе исполнял его, как с разрешение Сквайра. Все это будет служить объяснением условий, на которых мистрис Дель жила в малом доме, обстоятельства необходимо требующее объяснение раньше или позже. Ее муж был младший из трех братьев и во многих отношениях лучший. В молодости он отправился в Лондон и сделался землемером. Он так прекрасно исполнял свои обязанности, что правительство приняло его в коронную службу. В течение трех или четырех лет он получал большие доходы, Но смерть внезапно постигла его в то самое время, когда только что начинала осуществляться золотая перспектива, которую он видел перед собою. Это случилось лет за 15 до начала нашего рассказа, так что оставшиеся сироты едва сохранили воспоминания о своем отце. В течение первых пяти лет вдовства мистер Сдель, никогда не пользовавшаяся особенным расположением Сквайра, жила с двумя маленькими дочерями так скромно, как только позволяли ее весьма ограниченные средства. В то время старуха мистерис Дель, мать Сквайра, занимала малый дом. Но когда старуха умерла, Сквайр предложил этот дом бесплатно своей невестке, поставив при этом на вид, что ее дочери, живя в Уоллингтоне, получат значительные общественные выгоды. Вдова приняла предложение... И затем действительно последовали общественные выгоды. Мистерис Дель была бедна. Весь доход ее не превышал 300 фунтов в год. И потому образ ее жизни был по необходимости весьма незатейливый. Но она видела, что ее дочери становились популярными во всем округе были любимы окружавшими их семействами и пользовались почти всеми преимуществами, которые принадлежали бы им, если бы они были дочерями Олингтонского сквайра Деля. При таких обстоятельствах ей было все равно, любил ли ее или не любил Оллингтонский сквайр, уважал ли ее или не уважал садовник Хопкинс. Ее дочери любили и уважали ее, и в этом заключалось все, чего она требовала для себя от целого света. Дядя Кристофер был очень добр и любезен к своим племянницам. Добр и любезен по своим суровым понятиям о доброте и любезности. В конюшнях большого дома находились две маленькие лошадки-пони, которые были отданы в полное распоряжение племянниц, так что кроме них никто не имел права кататься на лошадках, за исключением разве каких-нибудь особенных случаев. Я думаю, Сквайр мог бы подарить этих пони своим племянницам, но он думал иначе. Он пополнял их гардероб, посылая от времени до времени необходимые, по его мнению, материи, далеко, впрочем, не модные и ненарядные. Денег он не давал и не делал по этой части никаких обещаний. Они были Делли, и Сквайр любил их. А Кристофер Дель, полюбивший однажды, любил навсегда. Белл была его фавориткой. Вместе с племянником Бернардом она пользовалась лучшей теплотою его сердца. На этих двух существах он основывал все свои планы, предполагая, что Белл будет будущую госпожою Большого Оллингтонского дома. Впрочем, относительно этого плана мисс Белл оставалась в совершенном невидении. Теперь мы, кажется, можем воротиться к нашим друзьям, которых оставили на поляне. Они, как нам уже известно, отправились помогать мистерс Дель собирать горох. Но на пути к занятию встретилось удовольствие, и молодые люди, забыв о трудах хозяйки дома, позволили себе увлечься прелестями крикета. Железные обручи и палки стояли на местах, Около них лежали молеты и мечи, И притом из молодых людей образовались такие прекрасные партии. «Я не играл еще в крикет», — сказал мистер Кросби. «Нельзя сказать, чтобы много ушло времени для этой игры, потому что мистер Кросби прибыл в большой дом недалеко перед обедом предшествовавшего дня». Через минуту Моллеты были уже в руках играющих. — Мы, конечно, разделимся на партии, — сказала Лили. — Бернард и я будем играть вместе. Но этого не позволили. Лили считалась героиней на поле крикета. А так как Бернард был искуснее своего друга, то Лили заставили взять себя в мистера Кросби. Аполлон? «Не умеет попадать в обручи», — говорила впоследствии Лили своей сестре. «Но как грациозно он делает это!» Лили была побеждена, и потому ей можно извинить небольшую досаду на своего товарища. Впрочем, надобно сказать, что мистер Кросби до отъезда своего из Оллингтона научился прекрасно попадать в обручи, и Лили, хотя все еще считалась царицею поля, но должна была допустить в своих владениях и господство мужчины». «Мы не так играли в...» сказал Кросби во время игры и вдруг остановился. «Где же это вы играли?» — спросил Бернард. «В одном месте, где я был прошлое лето, в Шропшире». «В том месте, мистер Кросби, где вы были прошлое лето, в Шрапшире, не умеет играть в крикет», — сказала Лили. «Я знаю. Ты хочешь сказать, что он был у леди Хартлтон?» — сказал Бернард. «Здесь мы заметим, что маркиза Хартлтон была очень важная персона, передавая личность фешенебельного света Ааа! а, -а, -а — У леди Хартольтон, — возразила Лили, — в таком случае, конечно, мы должны отдать ей первенство. Эта маленькая ирония имела значение для мистера Кросби и, разумеется, осталась у него в памяти. Он старался избегать имени леди Хартольтон и упоминать о ее поляне для игры в крикет, несмотря на то, что он не сердился на Лили Дель. Напротив, она нравилась ему, но Белл нравилась еще больше, хотя и мало говорила. Белл, надо сказать, была в семействе, красавица. Во время игры Бернард вспомнил, что они пришли просить обитательниц малого дома к обеду в большой дом. Они обедали там накануне, и дядя молоденьких леди отправил кавалеров просить их к обеду и на этот день. «Я пойду спросить об этом мама», — сказала Белл, освободясь от игры. По возвращении на поляну она объявила, что она и сестра должны исполнить приказание дяди, но что мама предпочитает остаться дома. «Она хочет покушать гороху», — заметила Лили. «Так отправь его в большой дом», — сказал Бернард. «Нельзя». «Хопкинс не позволит», — сказала Лили. «Он называет это смешением вещей. Хопкинс не любит смешений». Когда кончилась игра, молодые люди начали бродить по саду, перешли из малого в большой, добрались до его окраины, из мелкого кустарника вышли на соседние поля, где еще лежали остатки сушившегося сена». Лили взяла грабли и минуты две гребла сена. Мистер Кросби, сделав попытку набросать навоз сена, должен был заплатить поселянам полкроны за поздравление с благополучным приездом. Белл спокойно сидела под деревом, заботясь о сохранении в лице нормального румянца. Между тем, мистер Кросби, убедясь, что подбрасывание сена очень утомительно, Бросился под то же самое дерево, приняв позу настоящего Аполлона, как сказывала Лили своей матери поздно вечером. Бернард не мог придумать лучшей шутки, как бросить на Лили охапку сена. Лили, отвечая тем же, едва не задушила мистера Кросби, разумеется, без всякого умысла. — Ах, Лили! — заметила Бел. Ради бога! «Извините, мистер Кросби, это все Бернард виноват. С вами, Бернард, никогда другой раз не пойду на сенокос». Таким образом, все были веселы, все как-то особенно настроены к дружескому развлечению. Одна Белл спокойно сидела под деревом и только изредка прислушивалась к словам мистера Кросби. Время, проведенное в обществе, где для оживления беседы требуется весьма немного разговора, имеет свою особенную прелесть. Белл была не так развязана и жива, как сестра ее Лили, и когда спустя час после этого сестры одевались к обеду, она признавалась, что провела время самым приятным образом, хотя мистер Кросби и не был слишком разговорчив».